Глава 5. Крепость Львиные Врата. Аджейк Корк, великий князь Рагоры. Окрестности замка встретили нас с жутким смрадом сотен разлагающихся трупов. Он чувствовался уже за несколько верст от места бойни. Комендант крепости, в черепной коробке которого мозгов вряд ли больше, чем у самой тупой курицы, а сердце, явно позаимствованно у самого трусливого зайца, не обеспокоился за погибших. И дело тут не в человеколюбии или сердечном участии, что мертвым до наших чувств, а в банальной необходимости. Тысячи неубранных трупов гарантированно вызовут чуму. Но беженцев не похоронили сразу, а теперь посылать людей убирать их тела уже поздно. Разложение идет полным ходом и безопасно для себя, похоронить их уже невозможно. Сжечь такое количество трупов не представляется возможным, все по тем же причинам, да и леса мы столько не нарубим в окрестностях. Другими словами, оборона львиных врат становится теперь довольно проблематичным предприятием. Нет, я на самом деле немного придираюсь. Если вдуматься, даже когда заурцы отошли от стен крепости, их разъезды все время были рядом. А учитывая огромное количество погибших, убирать их пришлось бы большим количеством малых групп, уязвимых даже для атаки десятка кэнджи. Ну и когда заурцы бросили все силы против нас, в крепости о том не знали. Вероятность того, что это лишь военная хитрость и враг жаждет выманить защитников, а после ворваться в замок на их плечах, была действительно высока. Но проезжая между телами посеченных, тронутых разложением женщин, детей, стариков, мужчин среди павших практически не видно, я чувствую, как горло сжимает свирепая звериная ярость, да так, что трудно дышать. К ней прибавляется острый стыд, давящее на плечи чувство вины. Хотя, казалось бы, к случившейся здесь бойне я, да и весь наш отряд, никакого отношения не имею. Более того, умом я понимаю, что все зависящее от нас, все, что было в человеческих силах, мы сделали. И в то же время меня не покидает чувство, что если бы мы все увидели результаты подвигов Аканджи до последней битвы, в прошлом бою сражались бы как минимум в два раза яростнее. И это, как ни странно, и вызывает разочарование и горечь, что, имея возможность как следует поквитаться с выродками, устроившими такое, мы не использовали ее в полной мере. И опять мои мысли возвращаются к коменданту, которую я подсознательно использую в качестве громоотвода, переводя на него сдавившую сердце более и ярость. Ведь мог же он открыть артиллерийский огонь гораздо раньше, мог. Пусть и зацепил бы тех же беженцев, что находились на предельной дистанции огня и орудий, но ведь их всех и так посекли саблями, покололи копьями да затоптали конями. И не только их, а еще сотни людей, которых гнали практически до самых стен. К чему это малодушие, если своими руками погубив сотню беженцев, гарнизон мог бы спасти целую тысячу, чьими телами теперь завалены все подходы к замку? И на месте коменданта, ясно осознавая, что неубранные трупы могут привести к эпидемии, я бы приказал убрать как минимум всех тех, кто лежит в той же самой простреливаемой со стен зоне. А за ее пределами вполне можно было бы организовать разведку, да уточнить, куда же делись Акинжи. Распаляясь все сильнее, я кладу ладонь на рукоять сабли, предвкушая скорую встречу с идиотом, поставленным во главе ключевого врага замка, И ведь поставленного идиотом наверняка не меньшим и, может быть, после нее тиски ярости наконец-то отпустят мое горло, ведь буквально же нечем дышать. Нех подумать только, успел бы Когорт заключить союз с Ругами, пусть и ценой потери независимости Рогоры, этой гитакомбы здесь не было бы, факт. Базилевс наверняка сумел бы верно оценить степень Заурской угрозы, и сейчас в крепости нас встречал бы Ругской Радь. Да, видно, мой гонец не сумел совершить невозможное добраться до Руги с степью. Хотя я на это не рассчитывал, а все же жаль, многое могло бы сложиться иначе. Комендант своим видом нисколько меня не разочаровал. Уже преклонных лет, высокий и сухой, как жердь, с серыми блеклыми глазами и лицом матерого сухаря с навечно застывшим на нем брезгливым выражением. Он тут же бросился навстречу Эдрика, стоило нам миновать внешние ворота. Я же взялся за хлыст и покрепче стиснул рукоять, предвкушая, как исхожу им его тупую голову и рабски склоненную спину. Рубить пока рано, не поймут. По крайней мере, пока не объясню, почему считаю действия командира гарнизона заслуживающими, Смертной казни. Господин герцог, господин Гер Огненный взгляд Бергарского, разделяющего, судя по всему, мои мысли и чувства, а выводы об эпидемии напрашиваются сами собой, прожег коменданта, но, осекшись, он тут же продолжил. Прибыл гонец из Южного Гетманства. 20 тысячный корпус ругов, весь полк правой руки, целиком вторгся с востока в Геттмаства. Остановить их неким нечем, а потому руги беспрепятственно следуют к началу горного прохода. Их и глошаты на каждом углу трубя, что вторглись они ради оказания помощи своему союзнику, правителю Рогоры, и что теперь Гетманство будет подельно между ними и Державой ругов. Непродолжительная немая сцена, в течение которой я лихорадочно обдумываю сложившуюся ситуацию одновременно поражаясь тому, как быстро, однако, исполнились мои потаённые желания. Полк правой руки – это войска пограничного рубежа, украины Руги, граничащие с республикой. И учитывая, что республика на деле является серьёзной угрозой, благодаря своей тяжёлой кавалерии, отрядам отлично подготовленных наёмников и многочисленной артиллерии, в полк зачисляют воинов, качественно неуступающим силам вероятного противника. В нём служат панцирные витязи из наиболее обеспеченных дворян, конные и пешие стрельцы – Многочисленные опасные огненным боем, умелые пушкари с большим количеством орудий. Кроме того, руги создают в граничащих с республикой областях полки нового строя, а именно солдатские, мушкетеры пекинерские и дворянские ритарские, на манер ланскных-то в срединных земель. Они пока немногочисленные, не сыграют в битве решающую роль, однако стоит все же понимать, что это не наемники, а регулярная армия. Основные силы корпуса прикрывает многочисленная кавалерия легких витязей, из дворян победнее. Последние закалены в стычках со степняками, инициативно и умело в бою, способны драться как в рассеянном строю, так и наносить тяжелые удары в сомкнутом. Их посменно отправляют на границу со степью, в так называемый сторожевой полк, где всадники оттачивают боевое искусство. Да, в лобовой шипке они не противник шляхетской панцирной кавалерии или темпаче гусарам, но ведь у легкой конницы другие задачи, да и та же битва в сердце гор ярко продемонстрировала, что наличие доспехов на всаднике не определяет исход сражения. Но качество подготовки и многочисленность противника сейчас вторичны для размышлений. Основная проблема заключается в оброненной фразе Сухаря о первопричине вторжения. Оказание помощи союзнику, правителю Рагоры. Эдрик неторопливо так и грозно разворачивается в мою сторону. Да, огонь в его глазах мне точно ничего хорошего не предвещает. Вон рука уже рефлекторно сжала рукоять шпаги. Не дожидаясь, пока разразится бурь, я обезоруживающе улыбаюсь и непринужденно расстегиваю пояс, удерживающий саблю и кинжал. «Поговорим?» «Это правда?» Не столько вошедший, сколько вбежавший в покои коменданта Эдрик кипит от возмущения. Что же, мне понятно его состояние. В прошлую кампанию я тоже нередко кипел от переполняющих меня чувств, когда лехи умудрялись удивить нас очередным вывертом или подлостью. И, кстати, практически все их ходы так или иначе были связаны именно с Гетманом Юга. Да, это правда. Эдрик аж задохнулся от негодования, но я предупредил его следующую вспышку гнева. И чего удивляться? Мы были врагами, готовились драться до конца. А любая помощь против врага к месту, так что в нашем спокойном когордом выборе нет ничего предательского. Точнее, в его выборе. Когда вы предложили королю обмен на Торога, он подготовил послание кругом на случай, если лехи вновь предадут. Кстати, вы ведь так и поступили, не забыл? А после, когда мы с остатками армии отступали от львиных врат, я также послал к Базилевсу Феодору своего гонца. Удивляет другое. Предложение Когорта должен был передать его старый друг Ларк, но он в момент битвы находился в замке, командовал гарнизоном. Практически все защитники пали вместе с ним в день пленения короля и нашего разгрома. Я был уверен, что послание Ларк передать не успел. Что же касается моего гонца, путь через горы и львиные врата для него был заказан, оставалась лишь практически непроходимая дорога через каменные пустоши, а после по границе южного гетманства и кочевий торхов. Не попытаться привлечь внимание Ругов к нашему противостоянию я не мог, и потому отправил послание Базилевсу, однако был практически уверен, что до адресата оно не дойдет. «Видимо, ты ошибся», — скорее устал, чем угрожающе произнес Эдрик. «Твой гонец совершил свой подвиг и доставил послание». «Все верно, и по возвращении его ждет достойная награда». Гаргарский посмотрел мне в глаза. «Таков твой выбор, Аджей. Хочешь забрать гетманство на пару с Ругами? Память крови в тебе проснулась? А ты не забыл, сколько сейчас воинов у тебя, а сколько...» «Таков наш выбор, Эдрик», — перебив герцога, я тут же бросился в наступление. «Послушай, я ведь неплохо тебя узнал, как и ты меня надеюсь. И не забывай, что я вырос в республике и знаю ее реалии. Твой подъем перед войной с Рагорой был самой высокой вершиной, что ты когда-либо достиг и достигнешь на службе у Якуба. Тебя вернули из ссылки лишь потому, что ты оказался нужен, потому что брат королевы не смог разбить наше войско в битве у каменного предела. Королю нужны были твои умения, твой опыт, знания, авторитет, твоя слава и популярность в армии, наконец». Но ведь все это время ты был ему опасен. Ибо любовь к тебе и почитание в гвардии и среди шляхтичей создают реальную угрозу его власти. Такая поддержка вполне могла даровать тебе королевскую мантию. Думаешь, интрига покойного Розивилла была столь совершенна, что все, в том числе король, поверили, будто бы герой Бородской битвы столь бездарно погорел на воровстве военного имущества? Да любому думающему шляхтищу ясно, как белый день, что ты не столь мелочен и глуп, чтобы обворовывать войско, главную свою опору. Но Якоб использовал обвинение как повод отдалить тебя как можно дальше от столицы. Думаешь, теперь в ваших отношениях что-то изменится? Да я свою жизнь готов поставить на кон, что как только ты станешь ненужен, тебя вновь поймают на воровстве или другом преступлении, после чего спрячут. До следующей войны. Обычно в таких случаях претендента на престол может поддержать семь. Но никто из магнатов не протянет тебе руку. Никто. Во-первых, ты чужак. Выскочка-фрясь. Ты не просто не шляхчишь со старинной с родословной. Ты вовсе не лех. Во-вторых, никто не забудет, тебе и не простит, как ты ограничил права сейма в пользу королевской власти, как ты прижал этих напыщенных и гордых индюков, будучи председателем их совета. Эти люди просто не умеют прощать подобные плюхи. И, наконец, в-третьих, что вытекает из во-первых и во-вторых, магнаты никогда не допустят выбор короля с сильной волей, кто способен добиться ограничений их власти и стать истинно державным монархом. Ты, в отличие от представителей старых шляхетских семей, собравшихся в семье, не берешь в расчет соблюдения неписанных границ, зон влияния, давно распределенных между ними. Не станешь соблюдать давно заключенных договоров о признании их же свобод. Так что итоговый вывод таков. Ты опасен и действующему королю и сейму, и по окончании войны у тебя не останется ни единого шанса взойти на престол. Тут тебя тут же схорчат общими усилиями. И ты думаешь, Эдрик изучающий смотрит мне прямо в глаза, что сейчас у меня этот шанс есть? Если бы не нападение за урсов, его бы точно не было. Потому что потерь войны с Когордом и личных поражений, я позволил себе кривую смешку, тебе не простят уже как полководцу. Наверняка твоя популярность в армии сейчас гораздо ниже, чем перед началом войны. Но вторжение мамлеков – это уже прямая угроза непосредственно республике и жизням ее людей. Шляхтичи сплотятся, и сплотятся вокруг подлинного знамени военного лидера, единственного, под чьим началом способна отстоять родную землю. Эдрик, сейчас твой единственный шанс стать королем, и королем державным, а не марионеткой, пляшущей под дудку сейма. Да, судя по глазам герцога, я вытащил из глубины его души самое сокровенное. И как ты себе это представляешь, Аджей, провозгласить себя истинным королем республики? А почему нет? В устремленных на меня глазах Бергарского плещется изумление пополам с пренебрежением. И именно так и стоит поступить, Эдрик. Непростые времена требуют непростых решений. Ты же посылал гонца к королю, как только мы узнали о приближении Заурцев, и предлагал ему наш план оборонительной войны? Так ведь в случае, если бы Якуб решился вести людей на помощь, он уже был здесь. А судя по докладу коменданта, даже в Гетманстве нет никаких войсковых контингентов республики. Иначе руги не шли бы к развальным волчьих врат победным маршам. Значит, король проигнорировал угрозу вторжения мамлеков в республику. Бросил всех вас на верную гибель. Чем не повод провозгласить себя лидером? Допустим, взгляд Бергарского стал колюче острым А что будем решать с ругами? Угроза вторжения заурского султаната не надумана. Захватив рагоры и горный проход, они вполне могут развить наступление на все срединные земли. И первой жертвой станет республика. Между тем, как только ты объявляешь себя королем, я тут же принимаю твой протекторат во главе новой рагоры, государство, которое вберет в себя земли древнего княжества, что влились в республику после принятия подданства и защиты лехов. С ругами, я уверен, мы сумеем договориться. Они разумные люди, ясно осознают опасность со стороны мамлеков а раз так, вряд ли захотят иметь с подобным врагом общую границу, собственно, еще одну. Кстати, как и республика. Создание пограничного государства, целью которого будет освобождение своих земель из-под власти Зауры, разве это не окажется на руку обоим государствам? Новая Рагора примет протектораты Руги и республики до того момента, пока последние пять моей земли не будет возвращена королевству. Все вместе мы заключим оборонительный союз, направленный против султаната и договоримся о ненападении. Как только мы заключим соглашение с Ругами, ты сможешь взять сотен пять лучших всадников и скакать в Варшану, где, с одной стороны, призовешь подняться против общего врага и угрожающего каждому шляхтичу кмету, а с другой обвинишь бездействие короля и магнатов. Оборонительный союз с ругами и возникновение нового государства на пути заурсов можно будет подать в самом выгодном свете. И если гусария поддержит тебя, дело в шляпе. А гусары, как я думаю, еще не забыли человека, ведущего их в битву на Буроцком поле. На этот раз Эдрик даже не пытался сдержать охватившие его чувства. Восторг и жажда действия написаны на его лице. Кажется, герцог нацелился на корону. Что будем делать с крепостью? Запасов в замке нет, под стенами его гниет несколько тысяч трупов. Мы все погибнем, защищая львиные врата. Думаю, стоит забрать, сколько сможем крепостных орудий и все запасы пороха, замок сжечь. Отступим к полевым укреплениям, что остались после осады Волчьих Врат, и там закрепимся. Думаю, командование войском стоит передать моему отцу, а самим поспешить навстречу Ругам с предложением о союзе. При условии создания новой державы часть земли южного Гетманства можно смело отдать им в качестве стимула. Никто и не заметит. Герцог согласно кивнул. Что же, разумно. Как ты там говорил о создании новой рагоры? Королевство? Так ты тоже выходит, ваше величество? От вашего величества слышу. Громкий мужской смех огласил комендантский покой. Варшана, столица республики. Серхио Алиман, лейтенант мушкетеров королевы Софии де Монтар. Приклад тяжелого огнестрела крепко уперт в плечо. Мушка наведена практически под сред столстенного дуба, растущего в шагах в 120 от дворцовой стены. Да, когда-то я думал, что удержать королевскую резиденцию будет совсем несложно силами всего трех сотен бойцов. Я как-то совсем забыл об истинных размерах дворцового комплекса. А заодно и о том, что в центральный парк Варшаны, подходит к одной из его стен. Окультуренный кусок древнего леса, превращенный в великолепный парк, стал отличным укрытием для атакующих, ведь любое старое дерево служит надежной защитой стрельцам противника. Но сейчас-то я точно знаю, что за этим деревом укрылся стрелец-бунтовщик, перезаряжающий свой огнестрел, и жду его появления, предельно расслабив тело и стараясь не избить ритм сердца. «Верные присяги», — за деревом наконец-то обозначилось какое-то шевеление. «Острые клинки!» — тихонько мурлыкаю себе под нос слова гаскарского марша, начав мягко тянуть за спусковой крючок. «Реют наши стяги!» — враг показался из-за дуба, ровно в том месте, куда я и целился. Палец продолжает движение, и курок падает с легким щелчком, высекая искру и подпаляя порох на полке. Спустя мгновение огнестрел громыхнул выстрелом, крепко толкнув прикладом в плечо. «Проклятые враги!» Противник валится назад с прострельной грудью, я же, спрятавшись под окном, ставшим теперь бойницей, лихорадочно перезаряжаю оружие. Конечно, сравнение с бойницей весьма условно, но набитые землей корзины, вложенные на полированный подоконник из ценной древесины, дополнили импровизированное укрепление, отлично защищают пуль и ищущего взгляда врага. Мне же для стрельбы достаточно узкой щели, что я специально оставил между продолговатыми корзинами. Зашевелились, зашевелились гады. Заположный крик Жанны излишен. Всем стрелкам и так видно, что из глубины парка потянулась очередная волна атакующих. Умывшись кровью в прошлый приступ, они оставили у стен дворца лишь с полсотни стрельцов, отвлекающих нас беспокоящим огнем, да иногда попадающих в цель. Убитый мной Лех до того попал точно в глаз Раулю, делящему со мной бойницу. А теперь новая атака мятежников, сделавших правильные выводы из прошлого штурма. Да, некогда настоящий боевой замок Лехских королей перестроен, его каменные стены превратились в дворцовые корпуса, а ров осушен, засыпан и сверху уложена брусчатка. Но именно эта ровная площадка по всему периметру корпусов отгорожена от внешнего мира крепкой чугунной оградой, стал стенами высокими прутьями, заостренными сверху. Казалось бы, чисто декоративное, несерьезное укрепление, но по сути своей не уступает, а скорее даже превосходит гештанские рогатки. Конечно, при должном усердии и трудолюбии оно будет легко преодолено, но не под частым огнем из окон дворца. Между тем, лидеры Ракоша, несмотря на долгую и тщательную подготовку вооружённого бунта, даже не задумались запастись артиллерией. А действительно, для чего им пушки, какие твердыни брать, уповая на малочисленность сторонников короля и лёгкий штурм дворца. Но немного просчитались. Их первая атака закончилась ещё при попытке перелезть через ограду, результатом которой стали сотни неубранных трупов, у неё же и оставшихся. Но выводы Лехи сделали. На этот раз пошедшие на штурм несут в руках десятки разнокалиберных лестниц, с помощью которых вполне возможно преодолеть ограду и подняться к окнам. В зале тихо раздаются слова до боли знакомой песенки. Спесивец Жан, пройдоха Жан, на всех он смотрит сверху вниз. Жан-бунтовщик, несчастный Жан, давно в петле повис. «Так, парни, не раскисаем!» – приходится кричать, чтобы приободрить людей, а то некоторые уже начали тихонечко напевать песню висельников. «Вы гвардейцы или кто?» Разве мы допустим, чтобы эта свора мятежников прорвалась во дворец сквозь наши ряды? Нет. Так заряжай вниз стрелы и готовься к залпу. Ничто не отвлекает от тоски лучше, чем старая добрая зарядка оружия. Цельсь! Вместе со всеми высовываю свою амбразуру. Снизу тут же бьет гораздо более дружный залп стрельцов, прикрывающих атаку врага. На этот раз их огонь предельно точен. Рядом я слышу короткие вскрики боли. Посланная в меня пуля ударила в корзину совсем рядом с головой и оторвала кусок прута. Царапнув шо висок. Но это ничего. Огонь! Бойницы оживают где одним, где двумя выстрелами, выкашивая первый ряд атакующих, только-только добежавших до ограды. Так, кажется, еще на пару залпов нас хватит. Перезаряжай! Трясущимися от напряжения руками взвожу курок, насыпаю порох в ствол, забиваю в него пулю, снаряжаю пороховую полку. Готово. Цельсь! Приставив к ограде короткие лестницы, лехи сноровисто взбираются по ним и тут же спрыгивают вниз с нашей стороны. Для дополнительной страховки они набросали на острые наконечники против какой какое-то тряпье. И тут же через ограду перекидываются более высокие лестницы, предназначенные для штурма. Но самое ж дрянное, сквозь прутья в нас целятся уже десятки стрельцов. Все это промелькнуло перед глазами в одно мгновение. Огонь! Стреляю уже не целись, просто направлю ствол вниз, в сторону противника, и тут же ныряю за корзины. Судя по толчкам, отдавшим в спину, в мою бойницу ударил как минимум три пули а я становлюсь завидной мишенью. Перезаряжай! Десяток-другой секунды уходит на изготовку огнестрела к следующему залпу. К этому моменту стальные ключи лестницы, и когда успели приковать, цепляются за подоконник. Сейчас полезут. Гранаты к бою. Пока я сноровисто не показываюсь в окне, перебегаю к ящику плотно набитыми небольшими, практически идеально круглыми чугунными бомбами. В голове в очередной раз промелькнула самодовольная мысль. Как же я тогда угадал с арсеналом? Не разори его, рогорцы, и чем бы мы сейчас встречали штурм бунтовщиков? А чем враг смог бы ответить? В узком зале, обустроенном в бывшей крепостной стене, подрыв всего одной гранаты будет фатален для всех обороняющихся. Подпаляю запал специально разожжённым и до того накрытым стеклянным колпаком светильники, стоящим на полке справа, и со всех ног бросаюсь к своей бойнице. Но голова первого противника уже показалась над уложными на подоконнике корзинами. «Бей!» Граната улетает в распахнутое окно, проскочив рядом с головой Леха, который рефлекторно уклонился, и я тут же вырываю из-за пояса заранее взведенный колесцовый самопал. Противник также скидывает руку с зажатым вниз самопалом, но я опережаю его на долю секунды. В закрытом пространстве выстрел бьет неожиданно глушительно. Из трех метров я не промахиваюсь, враг беззвучно падает с прострельной головой. Ругнувшись, вторую гранату подпалить не успел, бросаюсь к изготовленному к бою огнестрелу, оставшемуся стоять слева у больницы. Прижавшись к стене между окон, поднимая оружие, одновременно с рывком вверх по лестнице очередного противника, сцепив зубы, пристрелить не успеваю, направляю ствол ниже, разряжаю его в карабкающийся по соседней лестнице врага. Окажись в руках атаковавшего меня леха шпага, и моя жизнь закончилась бы одним точным уколом. Но сабельный удар я встречаю ложем скинутого огни стрела, и тут же рывком вправо стряхиваю его вниз. Противник открывается на мгновение и пропускает тяжелый удар стального ствола в живот. Отбрасываю разряженные огнестрелы, шагом выхватываю кинжал, одновременно прихватив Леха за шею. В следующем мгновение узкое стальное жало вонзается в его живот. Толкаю тело врага вперед, и шпага со свистом покидает ножны. Шаг вперед, отточный укол, и клинок прошивает грудину, взобравшуюся на корзины бунтовщика. Его товарища, соскочившего с подоконника чуть раньше, с успехом встретил Жак, разрядив в лицо самопал. Положение спасла сотни мечников-рагорцев, пришедших на помощь, когда лехи уже оттеснили нас от окон, и всё быстрее заполняли зал, застеленный дымом и пропавший кислым запахом сгоревшего пороха и свежей крови. Но именно благодаря повисшей в зале плотной дымке лехи пропустили момент атаки и вскоре были смяты безудержным натиском рагорцев. Да, если бы не союзники, три жалких десятка моих бойцов давно бы были смяты. Впрочем, всё равно больше половины их нашли сегодня свой конец. Ну что, вовремя мы, Серёга? Это рогорцы так коверкуют мое имя. Хотя почему коверкуют? Скорее произносят на свой манер. А данный конкретный рогорец, бритоголовый гигант с бугрящимися мышцами, еще и белозубо скалится, будто не было сейчас жаркой схватки. Эх, мне бы как Велеславу, чтобы все как с гуся вода. Велеслав выбился в командира еще в самый первый день ракоша. Это он с десятком таких же отчаянных рубак бросился вперед лишь с клинками в руках, выбив стражей арсенала из узкой входной калитки. Увы, переговоры с моими людьми зашли в тупик, хотя именно благодаря им и была открыта та самая калитка. Прогорцы потеряли при штурме не менее шестидесятков воинов, зато отлично вооружились и экипировались, нагрузив все изъятые в округе повозки и телеги бочонками с порохом и гранатами, а также прихватив с собой инструмент для отлива пуль. Когда же к еще далеко не полностью разоренному арсеналу приблизилась Лехская Харуквь, Велеслав приказал, нисколько не колеблись подорвать оставшиеся запасы пороха. Взрывная волна от грянувшего взрыва смела крыши сокрестных домов, а начавшийся пожар терзал кирпичный остров Арсенала еще два дня, уничтожив заодно весь квартал. Силы рогорцев были поделены на трое, и своих людей Велеслав также отвел к дворцу, вооружив заодно и товарищей. Оставив в замке часть бойцов, он и командир воинов, сопровождавших княгиню, некий Эдрот, совершили дерзкий налет на продуктовые склады, в тот момент практически никем не охраняемые. Полковники сбунтовавшихся хоругви явно не ожидали, что в городе объявится третья сила, которая примет сторону короля, а потому вначале действовали нерешительно с оглядкой, что позволило рогорцам с мизерными потерями провернуть обе боевые операции. А вот третья часть отряда попала в серьезный переплет. Нет, оружейные мастерские они заняли практически без потери вооружились, пусть не так, как разоривший арсенал войны, но вооружились, и вполне неплохо. По крайней мере, на 3,5 сотни бойцов пришлось чуть ли не сотня стрелков. Однако мои люди-проводники имели приказ вести Рогорцева к дворцу Сейма, дабы его занять, что и было сделано. Да, ведь это была именно моя ошибка. Непозволительно необдуманно распылять силы в подобной ситуации. Короче говоря, именно дворец Сейма должен был стать оплотом бунтовщиков по первоначальному замыслу и таким символом защиты свобод всей шляхты. Хотя пользуются ими лишь магнаты, но не суть. И все равно лехи поначалу проворонили атаку Рогорцев, растерялись, уступили дворец. Но ненадолго. Осознав, кто именно является их противником и на что посягнул, самый инициативный командир мятежников тут же бросили людей на штурм, кровавый и страшный. Бой длился весь вечер и всю ночь. Велеслав и Эдрард пытались прорваться к своим на помощь, да где там? Сами едва смогли отступить. Совершенно неподготовленный к обороне дворец Сема и замком никогда не был, даже в глубокой древности, и стал ловушкой для занявших юрогорцев и моих людей. Как только у них кончились пули и порох, Лехи неудержимым валом ворвались в здание и устроили резню, пленных не брали. Впрочем, судя по информации от захваченных уже при шторме королевского замка языков, рогорцев в плены не сдавались, рубились яростно до последнего. Какая-то часть воинов, осознав безвыходность положения, сумела зажечь огонь в нескольких залах, вскоре переросших в большой пожар. Отбить здание лехи успели, а вот потушить все быстрее разгорающееся пламя уже не смогли, и до сотни их сгинуло в огне, навсегда упокоившись в обугленном символе шляхетских свобод. На фоне столь шумных событий в первый же день ракоша как-то теряются еще два, гораздо менее масштабных. Во-первых, благодаря захвату офицеров Харуги, поступивших к северным казармам, мы сумели избежать штурма, вынудив пана Сбыслова приказать своим людям отступить. Сделал он это не просто так, долго не соглашался. Но обещание скорой расправы вкупе с данным мной словом чести, что Харунжоу с офицерами отпустят, коль он согласится на выдвинутые мной условие, убедили упрямца. Так что штурму удалось избежать и я вывез из казарм полторы сотни измученных голодом и ранами рагорцев, которые не могли даже двигаться без посторонней помощи. И хотя это и лишние едоки, бросить их мне не позволила совесть, да и банальная воинская солидарность. К слову, как оказалось, Велеслав и не ждал от меня другого, на полном серьезе оставив людей под мою ответственность. Что, впрочем, не помешало рагорцам всерьез меня зауважать. Ну, а во-вторых? Во-вторых, в дворцу отступил король в сопровождении Харугви герцог Залота. Да, его появление в замке. Скажем так, оно было встречено весьма прохладно. А уж учитывая, что Якуб с испугу решил брать всех горлом, то есть перешел на спесивый начальственный рык, да наорал на встретившую его Софию, на самом деле выигравшую ему же время. Короче, и так ненавидимый рогорцами он чуть ли не подписал себе приговор. Ситуацию спасла княгиня, не применувшая, впрочем, показать, кто есть кто на самом деле. Да уж ее, едкую, полную презрения речь, ни один я запомнил надолго. Ваше Величество, не знаю, как в республике, а в Рагоре не принято поносить свою супругу на глазах сотен людей. По ту сторону каменного предела даже бытует поговорка «Не выноси ссоры из избы». А между тем, любой другой мужчина на вашем месте благодарил бы свою супругу за столь ценную помощь. Быть может, вы не осознали? К презрению в перемешку с ядом в голосе Лера добавились весьма угрожающие нотки. Но сегодня София де Монтар, королева республики, спасла ваш престол. Казалось бы, короткая речь, остановившая супружескую ссору но это если забыть, что супруги являются монархами не последней в Срединных землях державы. Но на деле Лейра сказала гораздо больше. И в словах про необходимость благодарности был замаскирован отсыл к реальной спасительнице положения, а упоминание престола, предупреждение и призыв считаться с человеком, в чьих руках он сейчас на самом деле находится. Да уж, попал Якуб в переплет. Захваченные им магнаты не дали нам никакого преимущества, ибо большинство их сторонников, как оказалось, преследуют в начавшемся ракоше собственные цели. Хотя цель-то у всех одна – упрочнить свое положение и влияние своего рода. Вот только почетных и сладких мест на всех явно не хватает. А потому полковники ведут себя независимо, справедливо полагая, что король не решится притворить жизнь угрозу казнить захваченных бунтовщиков. Ибо тем самым он лишится последней страховки, а кроме того настроит против себя всю без исключения шляхту. Ну или им, увы, в том числе и королю, так кажется. Но даже если Якуб решится для острастки умертвить магнатов, никто не станет их особо оплакивать. Учитывая же, что ситуация может полярно измениться, его величество если не лебезит, то уж точно старается предоставить пленникам лучшие условия проживания. При всем при том, реальной силой, а значит и властью, во дворце обладает княгиня. Причем ситуация сложилась крайне непростой для обеих сторон. Якуб фактически сам находится в заложниках у людей, чьим врагом, и врагом надо признать бесчестным, был совсем недавно. Одно слово Леры, и его мгновенно растерзают. В то же время без короля, как символа законной власти, рогорцы превратятся из защитников истинного правителя в опасных для всей республики врагов, коих рано или поздно, а скорее уже все же рано, уничтожат. Почему скорее рано? Да потому что на стороне бунтовщиков сейчас сражаются самые верные и решительные сторонники магнатов. Между тем в их тылу уже поднимаются хоругви сторонников короля, хотя вернее сказать врагов или недругов магнатов, желающих поквитаться за старые обиды или авантюристов, рассчитывающих на победу законного правителя ведь за ней неизменно последует передел собственности участников ракоши в пользу лоялистов. Но если короля не станет и дворец окажется в руках лежрогорцев, то все сомнения и личные обиды будут тут же отброшены, шляхта сплотится против истинных мятежников. Причем в этом случае в руки возьмет оружие самая многочисленная группа дворян, воздерживающаяся, что сейчас спокойно и бездеятельно ждет, чья сторона возьмет верх. Потому при всей своей неприязни и даже ненависти к Якубу Лера не просто вынуждена с ним считаться, но также и строит нормальные деловые отношения. Ведь в случае победы княгиня рассчитывает изменить условия протектората Рогоры, а главное вместе с ребенком вырваться из золотой клетки. Но пока получается не очень. Короли-княгини чересчур горды и ненавидят друг друга. Зато с королевой Лера сошлась довольно близко. И в отличие от людей герцога Золота, неизменно находящихся рядом с монархом, София посчитала необходимым направить треть своей гвардии на помощь Рогорцам. И, конечно, их возглавил я — что является не черной неблагодарностью, а скорее, наоборот, заботой о верном человеке. Пусть королева и подставила меня под вражеские пули и клинки, но спрятала от гнева Якуба, на службе которого я формально нахожусь и чей приказ фактически нарушил по воле его супруги. Но с Софией-то король ничего не сделает, по крайней мере, пока та ходит в лучших подругах всевластной княгини, а вот отыграться на основном исполнителе вполне может. И плевать, что безрагорцев его давно не звели бы, ненависть к недавним врагам и попорная гордость затмевают здравый рассудок. «Вот такие вот невеселые дела!» «Не кисни, ванзеец, отбились же!» «Сегодня да, но наши силы тают!» Велеслав чуть помрачнел лицом, но лишь на мгновение. «С такими потерями лехи кончатся быстрее. выстым. На оптимистичные слова рогорца я отвечаю вымученной улыбкой. «Будем надеяться. В конце концов, за всю историю республики еще не было такого, чтобы бунтовщики осадили короля в его собственном дворце, а тот столь долго защищался». Время работает на нас, герцог Алькар и наемники с каждым днем все ближе. Прорвемся. А я тебе что говорю? Эх, Серега, как отобьемся, так погуляем на славу. М да, мой жизнерадостный друг, боюсь, как бы после победы нас всех не объявили государственными преступниками и настоящими виновниками начавшихся боев».